Тайна кровавого воскресенья. Вот Петербург забастовался, По всем заводам тишина. Не слышно шума, стоп-машина, И нет рабочих у станка. Поэт, воспой, где твоя лира? Воспой, сей грозный океан. Бушует северно Пальмира, Как огнедышащий вулкан. Какие страсти возбудили Великих норовских сынов. Куда они толпой спешили Из мрачных каменных домов? Шли государю с челобитной. Вперед же всех гапон их шел. Его оружие крест с молитвой, Как пастырь стадо свое вел. «Эй, стоп, народ, куда вы претесь?» Им грубо крикнул офицер. «Не то под плеть вы и попадетесь. Расправлюсь с вами я теперь». «Зачем назад? К царю нам нужно. Идем вот просьбу подавать». Толпа в ответ, сомкнувшись дружно. «Так вы, мерзавцы, бунтовать?» И им офицер кричит от гнева, сжимая грозно кулаки. «Стой смирно, поворот налево! Батальон вперед, в штыки!» Творец небесный, что тут стало? Какая бойня началась? Штыков щетина засверкала, толпа со страхом поднялась. Казалось, звери, а не люди, так беззащитных бить могли. Штыки ломали спины, груди, немалые жертвы полегли. Священник — первый друг народа. Он, удирая, прокричал. Вперед, друзья, вас ждет свобода. Сказал, прощайте, и удрал. Столицу обнял ужас горя. Весь наровский трупами покрыт. Невинной крови льется море. Позор тиранам, вечный стыд. Манеж телами завалили. Хватило дело палачам. Они на кладбище возили вагоны мертвых по ночам. Народная песня. Примечание. Явно народная песня, а не произведение революционных поэтов и интеллигентов, судя хотя бы по корявой рифмовке. Образованный человек, даже если пишет поэтический текст под народ рефлекторно держит ритм и рифму. Образование никуда не денешь. История этого трагического события известна очень плохо. В советское время бытовало простое как репо объяснение. Агент охранки Георгий Гапон вывел людей под выстрелы. Всерьез воспринимать эту версию невозможно. Царские министры были, возможно, не гениями, но ведь не клиническими идиотами. Расстреливать демонстрантов, которые идут с портретами царя иконами. В последнее время появилась и обратная версия, что это провокация революционеров. Правда, никто не удосужился объяснить, каким образом удалось ее устроить. Все доказательства сводятся к тому, что вокруг Гапона в последние три дня перед событиями бегал сэр Рутенберг, который впоследствии стал одним из лидеров сионистского движения. Оно, конечно, сионисты все могут. В случае с кровавым воскресеньем мы имеем пример того, как начало грандиозным историческим событием может быть положено тщеславием, самонадеянностью и безответственностью одного единственного человека. За униженных и оскорбленных. Георгий Аполлонович Гапон родился 5 февраля 1870 года на Украине в семье священника. После окончания сельской школы он поступил в Полтавскую семинарию. Интересно, что несколько позже в той же самой семинарии учился знаменитый лидер украинских националистов Симон Петлюра, где и набрался революционных и националистических идей. Примечание. Петлюра, по взглядам, был умеренным социалистом с национальным уклоном. Революционные увлечения Гапона не затронули. Его понесло в другую сторону. Он увлекся толстовством и стал на занятиях резко выступать, обвиняя преподавателей в фарисействе. В отличие от петлюры и Сталина, Гапон недовыпоступался до исключения семинарии, но получил диплом второй категории, который не давал права поступления в университет. А в священнике Гапон первоначально не слишком рвался. Так что ему пришлось идти работать земским статистикам. В 1894 году Гапон, женившись, все-таки принял духовный сан и получил место священника при Кладбищенской церкви в Полтаве. Место считалось непыльным, у церкви не было прихода, а значит, не приходилось, например, мчаться в любое время суток, чтобы исповедовать умирающего. Но Гапон явно не был рожден для тихой жизни. Он отправился в Петербург поступать в Духовную Академию и блестяще сдал вступительные экзамены. На втором курсе ему предложили место священника в расположенной на 22-й линии Васильевского острова благотворительной организации, так называемой «Миссии Синего Креста», а также настоятели церкви, находившегося неподалеку сиротского приюта святой Ольги. Там-то он и нашел свое настоящее призвание. Находились оба заведения в очень интересном месте. Рядом располагалось так называемое Гаванское поле, место обитания босиков, тогдашних бомжей. Вот им Гапон и стал проповедовать. Проповеди имели бешеный успех. Вскоре в приютской церкви было не протолкнуться. У священника обнаружился явный ораторский талант. Правда, талант был иного свойства, чем, скажем, у его современников, умевших глаголом сжечь сердца людей, меньшевика Троцкого, кадета Милюкова или премьера Столыпина. Гапон не навязывал слушателям свои идеи, а скорее умел чувствовать, что люди хотят от него услышать, и это озвучил. И что главное, подобно артистам испытывал от этого удовольствие. На тот период Гапон ничего особенного не говорил. Обычная христианская проповедь – смирение и терпения. Но делал он это очень убедительно. И именно в те времена состоялся первый контакт Гапона с охранным отделением. Дело в том, что среди анархистских теорий существовало и учение некоего Махайского, Махаевщина. Суть его заключалась в том, что врагами пролетариата являются не только власти и буржуи, но и интеллигенты, и даже квалифицированные рабочие. Последние потому, что зарабатывают много, а поэтому основной упор в революционной пропаганде надо делать на чернорабочих и босиков. Понятно, что священникам, толкающимся именно в этой среде, заинтересовались в известном ведомстве, но убедились, что Гапон совершенно безобиден для власти, и успокоились. Скоро незаурядный священник провинциал заинтересовал собою и академическое начальство, и некоторые салоны петербургского аристократического общества. Он начал входить в моду. К примеру, для него открылись двери гостиной дамы Ее Величества Нарышкиной, а это была уже самая, что и на есть элита. Многие бы дорого дали, чтобы туда попасть. Однако летом 1902 года Гапон вляпался в скандал. Он закрутил любовь с несовершеннолетней воспитанницей приюта, к тому времени его жена умерла. А жениться второй раз священнику нельзя, есть такой церковный закон. Пришлось уходить как с работы, так и из академии. Интересно, что паство Гапона реагировал на это очень бурно. Один из попечителей приюта подвергся нападению толпы, в него полетели камни, едва ушел целым. Однако вскоре все это как-то рассосалось, и Гапон был восстановлен в Академии. Возможно, ему помогал Зубатов. Странные игры. Осенью 1903 года полковник Зубатов перебрался в Петербург на должность начальника особого отдела департамента полиции и тут же начал создавать свои рабочие организации. Он предложил Гапону принять участие в этом начинании, и тот согласился. Идея-то была вполне христианская – облегчить участь рабочих. А то, что за делом стояла полиция, Гапона не сильно волновала. Зубатов относился к новому сотруднику без особого восторга. Дело в том, что Гапон совершенно не разбирался ни в рабочем вопросе, ни в политике и так до конца жизни ничего в них и не понимал. Хотя, заметим, платным сотрудником охранки он не являлся. По крайней мере, никаких доказательств этого не найдено хотя при советской власти искали серьезно. Зубатов на своем посту продержался всего 8 месяцев, в течение которых не смог создать в столице ничего толкового. В конце концов его задвинули в отставку, а Гапон остался. Дело в том, что священник отказался от грандиозных зубатовских идей и предложил новый вариант Рабочего Союза, согласно которому рабочая организация должна заниматься прежде всего культурничеством, просвещением, кружками самодеятельности, организацией рабочих чайных и так далее и тому подобных. О собственной экономической борьбе Гапон не упоминал. Возможно потому, что просто не знал, что это такое. Идея понравилась как директору департамента полиции Лопухину, так и Петербургскому градоначальнику Фулону. Начальство дало добро. Собственно, требования, предъявляемые властями к рабочей организации, были нехитрые, чтобы никаких забастовок и эволюционной агитации. Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга начало действовать в феврале 1904 года. Вроде поначалу все пошло хорошо. По поводу начала русско-японской войны было составлено вполне верноподданическое обращение. Читать лекции рабочим приходили многие, в том числе профессора университета, причем программа была весьма обширной. Она включала даже астрономию и историю живописи. Снова обратим внимание на психологию тогдашних рабочих. После рабочего дня, который длился отнюдь не 8 часов, они шли слушать лекции, посвященные достаточно сложным и не относящимся к их конкретным нужным темам. Шли сами, их никто не заставлял. То есть они в любом случае были не быдлом, как любят кричать представители творческой интеллигенции. Гапон стал своеобразной рабочей легендой. По городу говорили, что вот, мол, нашелся народный заступник. Словом, батюшка получил, что желал. С одной стороны, влюбленную в него многотысячную аудиторию, с другой — полицейскую крышу, которая обеспечила ему спокойную жизнь. Заглянувших на на собрание аэрюционных агитаторов вежливо, но твердо выпроваживали. Ряды организации стали расти. Фуллон был доволен. Однако на самом деле этот союз оказался троянским конем. Дело в том, что у Гапона сложился своеобразный штаб, который и рулил делом, а штабные были марксистами. Разумеется, не революционерами, а экономистами, точнее синдикалистами, то есть сторонниками развития беспартийного профсоюзного движения. Самыми заметными являлись члены Карелинского кружка, названного так по имени лидеров, супругов Карелина и Карелиной. Первый представлял из себя довольно распространенный тогда тип рабочего интеллигента. Он был самоучкой, вышедшим из рабочих, но к тому времени на заводе уже не трудился, а зарабатывал журналистикой. Как мы помним, попытки экономистов что-либо сделать самостоятельно полностью провалились. А тут открылись такие возможности. Товарищи решили, что у них есть еще один шанс. План был такой. Скрытно создавать реальное профсоюзное движение под крышей, собрание, а там поглядим. С участием Гапона они составили так называемый документ Пяти, выдержанный вполне в социал-демократическом духе. Правда, политической программой его назвать нельзя. Это было скорее сочинение на тему, как мы хотим обустроить Россию. Я думаю, каждый более-менее разбирающийся в политике человек способен написать, какой он хочет видеть нашу страну. Вот и эти товарищи тоже написали и забыли. Позже данный документ сыграет роль чеховского ружья на стене. Потихоньку Карелин и его товарищи стали создавать свой внутренний круг, в котором были известны истинные цели движения. А Фулону Гапон докладывал. Все идет просто отлично. Рабочие мирно просвещаются. Понимал ли Гапон, что это очень опасные игры? Вполне возможно, что и не понимал. Это же был неазов с его математическим умом. Гапон вообще жил по принципу. Проблемы надо решать по мере их возникновения. К тому же в собрании обнаружила черта характера священника, которую все, кто его знал, отмечают как главную его личности – бешеное честолюбие. Гапон буквально упивался тем, как слушающая его толпа приходила в экстаз. Для артиста это нормально. Для общественного деятеля очень опасно. Между тем, настроения продолжали накаляться. Одним из нагревающих факторов стала русско-японская война. Тем более в собрании то сходились социально активные и не самые глупые рабочие, которые, разумеется, обменивались информацией о том, что происходит на их предприятиях. И, что самое главное, люди начали ощущать себя силой. И Гапон, чувствуя настроение аудитории, стал говорить уже совсем не о христианском смирении. До революционных лозунгов он в 1904 году не дошел, но эти речи уже являлись крамолой. Ведь одним из секретов успеха ораторского таланта Георгия Аполлоновича было умение чувствовать и озвучивать то, что люди хотели слышать. По сути, он был голосом народа. Не попадил он в резонанс, его бы тут же перестали воспринимать. Может возникнуть вопрос, как же полиция прозевала эту ситуацию? А вот так и прозевала. Заходивших на собрание полицейских вы проважили так же, как и революционеров, упирая на авторитет фулона. Дескать, нечего вам тут делать. А охранка? Тут дело не очень понятное. То ли с уходом Зубатова они совсем мышей не ловили, то ли попросту не придавали всей этой возне значения. Забастовок не происходит? Вот и прекрасно. Тем более в те времена шла увлеченная охота за террористами-эсерами, в которых видели главную опасность. А штаты охранки ведь были не резиновые. Но конфликты-то на предприятиях возникали, и чем дальше, тем больше. Однако Гапон не мог, подобно Зубатову, применять полицейскую власть, поэтому он использовал свое обаяние. При возникновении конфликта священник шел к фабричному инспектору или директору предприятия и заводил светский разговор, упоминая своих высокопоставленных знакомых и приводя факты, свидетельствовавший, что он вхож в высокие круги. Гапон не прервал светских знакомств и знал многое такое, что скромного инспектора приводило в трепет. А в конце разговора заявлял, «Вот тут есть маленькая проблемка, и нельзя ли решить?» Как мы помним, большинство забастовок начиналось действительно с мелочей, так что некоторое время Гапону удавалось подобным образом решать конфликты. Но, с одной стороны, таких конфликтов становилось все больше. А с другой предприниматели начинали возмущаться. Черт возьми, да кто такой этот поп? К тому же началось брожение среди внутреннего круга. И если во внешнем преобладали ребята незатейливые, полагавшие, что как батюшка скажет, так и надо, то внутренние были людьми, думающими и умеющими заглядывать вперед. Они стремились к изменению двусмысленного статуса собраний, то есть к созданию нормального профсоюза. К тому же их очень огорчали упорные слухи, что все они являются полицейскими агентами. Еще бы этим слухам не быть упорными, если усиленно распространяли левые. Оно и понятно, у революционеров снова уводили рабочих из-под носа. Но нехорошие слухи стали ходить и среди гапоновцев начали поговаривать, что предприниматели прижимают членов собрания на рабочих местах. Трудно сказать, так это было или нет. Но вообще-то данные действия вполне в стиле тогдашних капитанов индустрии. Ничем хорошим это закончиться не могло. Крутой поворот. События начались 3 декабря 1904 года. В одном из цехов Путиловского завода было уволено 5 рабочих, членов собрания. Точная причина неизвестна. Однако гапоновцы были уверены, что увольнение произошло именно из-за принадлежности рабочих к их организации. Гапон попытался уладить дело привычными методами, но хозяева завода пошли на принцип и отказали. Тогда на принцип пошли и рабочие. Гапоновцы решили, что если не защитят своих товарищей, то собрание ничего не стоит, как было сказано во время бурного обсуждения ситуации. Гапон продолжал прилагать старания уладить дело миром, пытался задействовать даже Фулона, а потом перешел от уговоров к угрозам, пообещав провести всеобщую забастовку. Хотя очевидно, что он все-таки надеялся решить проблему по-хорошему, но дирекция по-прежнему упиралась. В ее упорстве явно ощущалось желание поставить на место взорвавшегося священника. Между тем начались стачки еще на нескольких предприятиях. К собранию они не имели никакого отношения. То есть, может быть, там и имелись люди, посещавшие гапоновские посиделки, но это были типичные стихийные забастовки. Тем не менее, обстановку они подогрели. Гапоновцы уже видели, что усилия батюшки ни к чему не ведут, и решили. Дальше действовать будем мы. 27 декабря принимается решение о забастовке на Путиловском заводе. Гапон, хотел он того или нет, оказался во главе. А куда ему было деваться с подводной лодки? Он никогда не умел идти против большинства. Забастовка начинается 3 января, и дальше все идет по знакомой нам схеме. Ни от Гапона, ни его людей уже ничего не зависит, хотя, по другим данным, штаб группы Карелина планировала расширение забастовки. Но хотел ли этого Гапон? Впрочем, процесс его увлек. Некоторое время он ощущал себя как актер маленького театра, вдруг выбившийся в звезды. Однако решение теперь принимает не он. Действуют стихии, та самая логика классовой борьбы. Гапона буквально тащит на заводы произносить речи, и он произносит. Скоро становится понятно, что дело сошло слишком далеко. Забастовка ширится с невероятной скоростью. 7 января бастуют уже 382 предприятия, 105 тысяч человек. Как мы помним, в таком случае каждое предприятие, каждый цех выдвигает собственные требования, и решить дело миром становится очень сложно. Процесс развивается неуправляемо, но во главе числится Гапон как единственный лидер. И тут, видимо, до священника начинает доходить, что он вляпался в очень неприятную историю. За такие дела явно светит Сибирь, чем бы дело ни закончилось, а в Сибирь ему явно не хотелось. Все-таки священник не являлся упертым революционером, как Ленин или Сталин. С другой стороны, начни гапон попытки погасить забастовку, от него бы все отвернулись. Священник прекрасно знал свою аудиторию, в которой от любви до ненависти один шаг. Тем более в штабе, еще при подготовке стачки, уже велись разговоры, что можно теперь и без гапона. И тут священник связывается с либералами из так называемого союза освобождения. На рабочих им было, в общем-то, наплевать. Но почему бы не заполучить союзники рабочие движения? Тем более Гапон плохо разбирался в этих делах. Либералы предложили подать царю коллективную петицию. Заметим, чисто либеральный метод. Тогда все петиции подавали. Гапону идея понравилась, но по размышлению он понял, что это хорошо, но недостаточно. Сам он объяснял, что, дескать, петицию можно просто положить под сукно. Но на самом-то деле сбор подписей под петиции и акции ни в коей мере не снимающие напряжение в подобной обстановке. Это можно было делать до начала массовой забастовки, но не после. И вот Гапон находит вроде бы отличное решение. Понести петицию царю всем миру. Казалось, расчет правильный. Рабочие выплескивают эмоции, царь что-нибудь там им пообещает, и все разойдутся довольными. Но все пошло совсем не так. Идею шествия Гапон в собрании пробил. Это и многим рабочим казалось хорошим выходом. Мнение, что царя-генерал обманывают, было весьма распространено. Оставался вопрос, откуда взять петицию. И тут всплыл уже упоминавшийся документ «Пяти» который Гапон берет за основу, изрядно его дописав. Почему его? Так именно из-за политической безграмотности. Вот есть такой документ. В нем вроде по делу написано. Текст имеет смысл привести полностью. «Государь, мы, рабочие города Санкт-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают»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 И это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы без правия, нищеты и невежества. Дай ему возможность самому вершить свою судьбу. Сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук».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 а для этого повели, чтобы выборы в учредительные собрания происходили при условии всеобщей, прямой, тайной и равной подачи голосов. Примечание. Здесь и дальше выделено мною, автор. К этому времени в Петербурге существовало 11 отделов собрания. Это самая главная наша просьба. В ней и на ней зиждется все. Это главный и единственный пластырь для наших больных ран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 Свобода собраний, свобода совести в деле религии. 2. Общее обязательное народное образование на государственный счет. 3. Ответственность министров перед народом и гарантии законности управления. 4. Равенство предзаконом всех без исключения. 5. Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения. 2. Меры против нищеты народа. 1. Отмена косвенных налогов и замена их прямым, прогрессивным и подоходным налогом. 2. Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу. 3. Меры против гнета капитала над трудом. 1. Охрана труда законом. 2. Свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов. 3.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 Пусть наша жизнь будет жертвой для истрадавшейся России. Нам не жалко этой жертвы, мы охотно приносим ее. Ничего себе документ. Начинается он как классическая слезница. Стиль таких обращений Гапон наверняка изучал в семинаре. А дальше появляются политические и социал-демократические требования. Причем если слегка замаскированные требования Конституции звучат еще по-народному, то дальше Гапон попросту сбивается на стиль социал-демократических листовок. Рабочие петицию принимает на ура. Она зачитывается по отделам собрания, там царит атмосфера экстаза, как на рок-концертах. Вряд ли многие поняли, о чем вообще речь. По разным оценкам, под петицией было собрано от 40 до 100 тысяч подписей. Понимал ли Гапон, какую кашу он заварил? Ведь до этого в требованиях рабочих политика была исключительно редкой экзотикой. Судя по всему, не очень понимал. Не понимали этого и рабочие. Они совершенно искренне полагали, что никакой политикой не занимаются. Политика – это малопонятная возня интеллигентов с разными там измами. А они-то говорят о своих насущных нуждах. И ничего такого плохого не хотят, только жить получше. Тяжкие последствия паники А что же власти, которых в Петербурге было полным-полно? Они находились в состоянии близком к панике, особенно когда стал известен текст петиции. Ведь что выходило с их точки зрения? Гапон оказался совсем не тем, кем он представлялся. Но градоначальник Фулон чуть ли не целый год регулярно докладывал, что все идет хорошо. А охран, куда глядела, проморгав у себя под носом создание мощной крабольной организации – по сравнению с которой социал-демократы – кучка тусовщиков. В такой ситуации должностные лица всегда начинают выкручиваться. А как можно выкрутиться? Например, представить лидера собрания эдаким гением коварства. Во властных кругах начинает употребляться термин «социалист-гапон». Звучит-то как. Ведь социалистами называли себя и террористы-эсеры. К тому же, напомню, большинство высших должностных лиц упорно цеплялись за мысль, что рабочее движение всего лишь результат агитации революционеров. И, казалось бы, это подтверждается. 6 и 7 января, когда носят агенты охранки, Гапон встречается с представителями революционных организаций. Хотя на самом-то деле он это делает исключительно за тем, чтобы отговорить их от каких-либо антиправительственных выходок во время унифестаций. И те соглашаются. Хотя в донесениях агентов присутствует сообщение, что кое-кто из большевиков хотел спрятать под одеждой красные флаги. Так, на всякий случай. Но ни одного красного флага 9 января замечено не было. Но ведь Гапон встречался. Уже подозрительно. Именно на одной из таких встреч с ним и познакомился ССР Рутенберг, который находился рядом со священником 9 января. Но что тут удивительного? Революционеру хотелось понять тайну влияния Гапона на народной массы. Впоследствии Ленин будет очень хотеть того же самого. Надо сказать, власти изрядно преувеличивали силу революционеров, к чему приложил руку Иазов. Дело вот в чем. В сентябре 1904 года в Париже состоялась так называемая конференция представителей оппозиционных и революционных организаций российского государства. Там присутствовали либералы Мелюков и Стровы, два эсэровских лидера Чернов и Азов, и кое-кто еще. Вообще-то, это были очередные американские посиделки, тем более, что представители РСДРП в конференции участие не принимали. Но АЗОВ сообщил охранке о возникновении Комитета революционных организаций, которые договорились общими усилиями в начале 1905 года начать дестабилизировать обстановку. У него были свои резоны сгущать краски. Можно вспомнить, что даже абсолютно верноподданническое шествие зубатовских рабочих в 1902 году вызывало у властей дикий страх. А что уж говорить о Гапоне, который казался фигурой Х. Ко всему этому подверсталось и загадочное происшествие. 5 января на льду Невы происходила церемония водосвятия, на которой присутствовал Николай II. Одна из пушек, слетующих от Петропавловской крепости, выстрела к картечу в сторону дворца. Никто не пострадал. Причины этого события так остались неизвестными. Вряд ли к нему были причастны революционеры, никаких следов деятельности каких-либо экстремистских организаций не найдено. Если бы они были замешаны в этом деле, то по-любому в 1917 году об этом бы рассказали. Тогда о своей борьбе с проклятым царизмом кричали все, перебивая друг друга. Возможно, к этому причастны правые, которые тоже не шибко любили Николая II. Но фактов, опять же, нет. Так что, скорее всего, это было доведенное до крайности разгильдяйство. Но выстрел добавил свою лепту в панические настроения властей, и те начинают метаться. 6 января в Петербурге вводят военное положение. Седьмого отменяют, но как-то не до конца, поскольку войска продолжают стягиваться в город. Возникает совершенно логичная мысль – арестовать Гапона, но не решаются. Как бы хуже не было. В городе знали о введенных войсках. Гапон метался, ломился в высокие кабинеты, пытаясь объяснить, что все пройдет мирно, но ему уже никто не верил. До сих пор неизвестно, отдавал ли Николай II, сидевший в царском селе, приказ о конкретных действиях. Я вот лично думаю, что нет. Была у Николая Александровича такая милая особенность. Он очень не любил принимать серьезные решения, предпочитая спихивать их на подчиненных. А у тех был полный паралич мозгов. И начальники, по большому счету, свалили проблему на армейских командиров. Потому что никаких четких приказов им не было отдано. Не пущать и все тут. Для сравнения можно вспомнить поведение другого полковника Романова, Николая I. 22 июня 1831 года на Сенной площади в Петербурге вспыхнул так называемый холерный бунт. В городе свирепствовала эпидемия холеры. И в народе пошел слух, что доктора специально народ морят. Людей можно понять. При первом подозрении на холеру их в принудительном порядке отправляли в холерные бараки, где и здоровому человеку зародиться было недолго. И так на Сеной начался бунт. Данная площадь всегда была тем еще местом. В этот день там собралась толпа, разнесла винные лавки и вознамерилась разгромить расположенную неподалеку больницу. Император в одиночку, без всякой охраны, подъехал на пролетки и своей речью успокоил людей. Тот, кто видел, что такое озверевшая пьяная толпа, оценит его силу духа. Хотя площадь была окружена войсками, которые вполне бы могли подавить мятеж, но Николай I предпочел поговорить с людьми, чтобы не допускать лишних жертв. А вот последний император повел себя как трус. Два Николая, два характера. Кстати, 9 января городская полиция вообще ничего не знала о том, что намерены делать начальство. К примеру, во главе одной из колонн шел пристав Наровской части. Нечто вроде нынешнего... 225-го начальника отдела полиции, Жалткович, как бы легализируя своим присутствием шествие. Он был убит первым залпом. Городоначальник Фулон доказывал невозможность допустить рабочих до Зимнего дворца. Причем напомнил Ходынскую катастрофу. Товарищ министр Дурново поднял было вопрос о том, известно ли властям, что рабочие вооружены. Но этот весьма важный по существу вопрос, даже самый кардинальный вопрос – лишь скользнул по собранию и как-то затушевался. Растерявшийся градоначальник ничего толком не знал и ничего разъяснить не мог. Спиридович. О кровавом воскресенье написано множество книг, где подробно изложен ход событий. Тем не менее, большинство людей представляет их неверно. Дескать, пришли рабочие на Дворцовую площадь, а их встретили огнем. На самом-то деле рабочие двигались с восьми сторон и армейские заслоны встречали их на границах рабочих районов в разных концах города. Рабочие шли исключительно мирно, с портретами царя, иконами и хоругвями. Кое-где и имелось и нечто вроде плакатов с надписью «Солдаты, не стреляйте». Вместе с рабочими шли женщины, и дети. Почти всюду солдаты сразу открывали огонь на поражение, без приказов разойтись и выстрелов в воздух, за одним исключением. Командующий отрядом у Шлиссельбургской заставы примечание имеется в виду начало нынешнего проспекта Обуховской обороны возле Шлиссельбургского моста через обводный канал. Приказал стрелять по демонстрантам холостыми и объявив, что выполнит приказ не пропустить их на мост, он в то же время дал понять, что если демонстранты пойдут другим путем, то его это не касается. Они так и сделали, пройдя по Неве. А Авинар Очевидец: Как это понимать? Офицер оказался таким гуманистом, что нарушил приказ, или приказ был столь неопределенный, что его можно было трактовать и таким образом? Однако большинство выполнило его по-военному. Это ведь был не современный ОМОН, бойцов которого учат именно разгонять толпу. Армейские офицеры мыслили в категориях уничтожить противника. И ведь они не только стреляли, но они еще и в контратаку перешли. Разбегающиеся люди пытались скрыться в подворотнях, так стреляли в арки. На одном из трупов обнаружено 11 штыковых ран. Самое внятное объяснение таким действиям — страх. Слухи сверхов имеют тенденцию расползаться, причем весьма трансформируясь. Можно представить, что говорили в офицерской среде о грядущей демонстрации. А уж хорошенько настрополить солдат... Сам Гапон шел во главе колонны, которую встретили у Невской заставы. Рутенберг вытащил его из-под огня. На некоторое время священник впал в полную апатию. Ему остригли волосы и бороду, раздобыли где-то гражданскую одежду, он был в рясе, и Рутенберг потащил его на какую-то квартиру. Но апатия продолжалась недолго. Приключения Гапона далеко не закончились. С ним, как и с его спасителем, мы еще столкнемся. Однако некоторые рабочие оказались упорными. Заведенные гапоном, они просачивались мимо кордонов. К тому же, как мы знаем, одна колонна прошла вовсе без неприятностей. В итоге демонстранты оказались на Дворцовой площади, где их встретил огонь солдат Преображенского полка. Данные о жертвах 9 января очень различны. Первоначально насчитали 139 человек, но потом цифры стали расти и выросли аж до 1000 убитых. Скорее всего, это была пропаганда антиправительственных сил. Но дело ведь не в конкретном количестве жертв, а в том, как это было воспринято. А воспринято было совершенно однозначно, как кровавое воскресенье, и все тут. Постепенно власти начали приходить в себя, и до них стало доходить, что они дотворили что-то не то. Никаких следов революционного выступления не обнаруживалось. То было воскресенье, убившее в петербургских рабочих эту веру в царя, примечание автора, давшее против государя жгучий, обидный осадок обманутой, разбитой надежды. Спиридович. Жандармский генерал понимал, что говорил. Он-то был профессионалом. Но последний гвоздь в гроб своей репутации вбил сам государь-император лично. Петербургский генерал-губернатор Трепов, примечание. У читателей могут возникнуть вопросы по поводу упоминаемого многочисленного начальства. Тогда система управления отличалась от теперешней. Имелась Санкт-Петербургская губерния, которой управлял генерал-губернатор. Имелся собственный город, им руководил градоначальник, который вроде бы губернатору подчинялся. Но на самом деле, кто там за что конкретно отвечал, понять невозможно. Пытаясь несколько выправить положение, отловил нескольких членов Гапоновского собрания и представил их императору в виде рабочей делегации. Будь это сделано 10 дней назад, может, все вообще пошло бы иначе. И вот что Николай изрек. Я верю в честное чувство рабочих людей и непоколебимую преданность их мне, и потому прощаю их вину им. Это уже, как говорится, туши свет. Просто какой-то черный самый пиар. Николай сказал, что прощает тех, кто шел просить его милости с иконами и царскими портретами, а их расстреляли. Худший ход придумать трудно, даже если очень захотеть. Складывается впечатление, что Николай II вообще не понимал, что в стране происходит, или не желал понимать. И именно после 9 января во время рабочих волнений лозунг «Долой самодержаве» стал чем-то совершенно обыденным. А попытки создавать народные монархические организации вроде Союза Русского Народа заканчивались полным пшиком.